Глава 21. Платформа мусорщиков была уже в сотне метров. Люди на ее... борту? Может быть, палубе? Да, скорее палубе. Люди на ее палубе не выказывали никаких признаков агрессии, скорее даже наоборот подчеркивали свою миролюбивость. Оружия в руках ни у кого не было. Однако Тапок отметил, что у каждого имеется кабура на поясе, либо же ружье или автомат за плечом. Одеты они как попало. У кое-кого и вовсе из одежды только некое подобие штанов было, да и то изорванное. Открытые участки тела выглядели паршиво, красная, словно воспаленная кожа, покрытая оспами, шрамами. Растительности на голове, к слову, практически не было, и не очень походило, что это у них такой фетиш, слишком уж гладкий и аккуратный лысиный. Выглядели они так, будто там волосы никогда и не росли. Всего мусорщиков было человек десять, ну а их платформа пусть и намного, но все же была чуть больше, чем у команды. Сама платформа выглядела не очень. Один из гравидвижков гудел, и это было слышно даже отсюда. Палуба была покрыта коррозией, на ней виднелось множество латок. Явно кто-то в команде что-то и умеет делать со сварочным аппаратом, но без фанатизма, так как латки выглядели откровенно криво. Но, как говорится, лучше так, чем вообще никак. Еще на палубе было полно ящиков, коробок, чего-то вроде мешков. Похоже, эти мусорщики недавно нашли какое-то удачное место, раз успели так нагрузиться. У Тапка проскочила мысль. «Высока вероятность, что мусорщики не вешали им лапшу на уши. Это действительно обычные работяги, которые заинтересованы в бартере, и у них нет в планах валить первых встречных, отбирая у мертвецов их добро». Впрочем, и в добропорядочность встречных людей Тапок особо не верил. «Если будет возможность, если почувствуют силу за собой, обязательно нападут». А чтобы этого не случилось, да пока остальные в чем-то подготовились точно так же, как и оппоненты. Все были вооружены, оружие в руках не держали, но оно было на виду. Полос как бы невзначай развалился возле перил, на которых был установлен пулемет. Рядом с ним, ну вот совершенно случайно, стояла пара ящиков с патронами. Вик торчал на мостике в бывшей кабине оператора платформы, которую они так и не успели доработать в дыре, зашить листами металла, забронировать. Решили отложить это на потом, так как спешили быстрее улететь из селения. Тапок из всех выглядел, пожалуй, самым мирным. Всего-то пистолеты в кабуре. Вряд ли этим можно было кого-то напугать. Но в случае, если мусорщики решатся на какие-то необдуманные поступки, Тапок мог с легкостью выбить в течение пары секунд двоих-троих из них. А вот далее уже как пойдет. На носу платформы стоял бес, который в сегодняшнем спектакле должен был сыграть их предводителя. Он стоял с гордым видом, поджидая, пока мусорщики подлетят поближе. Те не заставили себя долго ждать. Несколько минут, и их платформа была настолько близко к их, что чуть ли не бортами столкнулись. «Эй, на борту!» – заорал один из мусорщиков. На «Ну что, поторгуем?» «Легко!» — крикнул в ответ бес. — Если вы всерьез этого хотите. — А зачем бы мы к вам летели? — весело ответил мусорщик. — Может, чего задумали, может, чего-то еще хотели. — Да чего нам хотеть? — рассмеялся мусорщик. — Мы мирные люди, и чужого нам не надо. — Это хорошо, — кивнул бес. — Мы тоже мирные люди, но в случае чего... — Все нормально, брат, никаких проблем. — крикнул подошедший к краю своей платформы еще один мусорщик. — Ты Бака? — Он самый, — кивнул Бес. — А я Хаша. Твои люди говорили со мной. — Что ж, тогда займемся тем, ради чего мы и встретились. Что у вас есть? Бес решил натянуть быка за яйца, сразу приступил к делу. В целом, правильно. Тапок так и предлагал ему поменяться, поторговаться с мусорщиками, как можно быстрее избавиться от них и разойтись с миром. Это было бы отличным исходом. Если все пройдет гладко, вряд ли мусорщики будут их гонять. Хотя ему пришло на ум, что сейчас эта платформа, торгуя с ними, просто отвлекает, выигрывает время. Вполне возможно, что еще одна, а может и две или три, спешат сюда на всех парах, хотя окружить, взять числом, вынудить сдаться. «Займемся», — согласился Хаша. «Итак, что вас интересует? У нас есть запчасти к платформам, гравициклам и гравелетам. Есть оружие, но, сам понимаешь, из найденного. К чему-то нет патрона, в кое-что не в лучшем состоянии». Спроси про запчасти к платформам. Тапок и остальные члены команды услышали голос Юси. Перед тем, как замотать лица, тапок заставил всех прицепить гарнитуру. Так можно было при необходимости подсказывать бесу или быстро оповестить всех о проблемах. Раздавать команды, случись что. Что по платформам у вас есть? Спросил бес у мусорщика. «О, много чего. Есть движки, есть компиляторы и стабилизаторы энергополя, есть генераторы, правда, неполноценные, мобильные». Благодаря подсказкам Юси Бес выбрал нужные детали, после чего перешли к оплате. Хаши попытался было взвинтить цену, но Бес быстро опустил его на землю, не дав даже сохранить цену уровня хаба. зачем мне непроверенный хлам если можно отправиться в хаб и там купить эту железяку за такую же цену заявил бес причем там мне гарантию дадут что она рабочая а тут а и обижаешь делоно возмутился хаша думаешь у нас хлам думаю ты и сам этого не знаешь усмехнулся бес или все найденное проверяли ладно твоя цена проворчал хаша Бес назвал типы и количество пайков, которое готов был отдать за детали. Тапок детально проинструктировал, чем и в каком количестве можно торговать. В первую очередь он намеревался избавиться от пайков, найденных в лагере Маров. У них срок годности маленький, да и качество у них не ахти. Большую цену за них в хабе было не взять, а до него ведь еще добраться нужно, пока команда долетит до корабля, пока вернется. Даже если представить, что по пути не возникнет никаких проблем и сложностей, пайки превратятся в отвратно воняющую жижу, аккуратно расфасованную по герметичным пакетам. Торги шли очень активно. Хаша не желал сдавать своих позиций, пытался выторговать побольше. Без торговаться, судя по всему, не умел, поэтому просто стоял на своем. В конце концов, Хаше это надоело. Эй! Бросил он в сердцах. «Разве так торгуются? Нужно уступить что-то, чтобы и тебе пошли навстречу. Что ты заладил одно и то же. Кто тебя так учил торговаться?» «Я торговаться небольшой мастер. Мое — это управлять грави платформой в походе и сражении», — ответил бес. Сильные слова, — хмыкнул Хаша. «Можешь предложить на двадцать упаковок больше», — подсказал Бес утапок. «Скажи, что это последнее предложение». Да вы чего?» — чуть ли не взвыл Полос. «Это до хрена!» «Заткнись», — приказал ему Тапок. «Лучше поменять жрачку на запчасти, они хотя бы не испортятся, или вовсе ни с чем останемся». «Ну тогда хотя бы десять, но не двадцать же!» — продолжал негодовать Полос. да какая разница не отдадим мусорщикам оно все равно испортится что десять что двадцать сами сожрем заявил полос я сам буду жрать но этим ни хрена лишнего не дам значит слушай сюда без сейчас я тебе скажу как с этим жадным козлом надо говорить худо бедно но без помощью полоза смог так и договориться на обмен Хаши тоже вроде был доволен результатом. Оба в процессе торгов раскраснелись, так как спорили и торговались достаточно долго. У беса даже его тюрбан с головы чуть не сполз, открыв лицо. Кстати, этот момент Тапок отследил очень подробно. Когда бес показал мусорщикам свое лицо, они сначала словно напряглись, а затем вдруг расслабились и даже с облегчением выдохнули. Похоже, в своих догадках Тапок был абсолютно прав. Все эти торги были организованы с целью пробить, кто же это прилетел, что это за люди. Сейчас мусорщики убедились, что это не команда Тапка, которую искал Филин. В ориентировках о Бессе не было ни слова. Да и девки ведь на платформе не видно, поэтому мусорщики успокоились. раз так, вероятность, что они нападут прямо сейчас, можно исключить. Уж слишком они были спокойны, не похоже, что планировали нападение. Либо нападение не будет вообще, либо еще одна догадка-тапка, самая плохая, подтвердится чуть позже. Другие платформы мусорщиков сюда не успели подтянуться. Ну или же они стали на позиции, будут дожидаться, куда именно полетит платформа незваных гостей и только тогда нападут. Тапок прошелся вдоль края платформы, заглянув через перила вниз. Не то, чтобы он что-то подозревал или хотел что-то увидеть. Нет, скорее это было праздное любопытство. Он прошел со взглядом по платформе мусорщиков. Если у них под днищем был закреплен проходец, то у мусорщиков там была натянута сетка. Судя по куче вещичек, одеялам и подушкам, большая часть мусорщиков, либо и вовсе все они, спали именно там. А что? Вполне находчиво. Летали они, как понял, тапок намного ниже, чем его команда. Соответственно, там было довольно жарко, а под платформой они находились в теньке. Пусть там и не было прохладно, но все же куда лучше, чем на палубе. Плюс на самой палубе осталось довольно много места, которое забивали находками, грузами, провизией и прочим. Короче, мусорщики использовали полезное пространство на своей платформе максимально рационально, хотя сам Тапок видел в этом и минусы. Например, если так случится, что по ним начнут палить снизу, то те, кто будут под платформой в сетке, с большей вероятностью погибнут, защиты ведь никакой нет. Мусорщики тем временем настолько расслабились и успокоились, что двое из них спустились вниз и сейчас, тапок видел, как оба они лезли по сетке к своим местам, явно намереваясь поспать, отдохнуть. Ну и славно, если бы готовилось нападение, вряд ли кто-то бы отправился туда, и тем более не стал бы разваливаться и спать. Внезапно Тапок заметил, что один из них, уже вроде как улегшийся, вскочил, уставился куда-то под днище платформа команда Тапка, а затем стремительно развернулся и полез к краю, где была веревочная лестница, по которой можно было выбраться на палубу. Ее поспешность тапку совершенно не понравилась. Что он такого мог заметить? О чем он спешит сообщить боссу? Тапок же перегнулся через перила, пытаясь разглядеть, что происходит внизу их платформы. Единственное, что он смог заметить, это трепыхающийся конец стента, которым был прикрыт их проходец. Тут до него все дошло. Мусорщик увидел проходец, но, судя по его поспешной попытке добраться до палубы, увидел также что-то еще. «Что же...» «Юси, ты где там?» — спросил он. «В проходце?» ответила удивленно девушка где именно на каком месте на переднем пассажирском ответила юся черт тапок уже понял что могло случиться скажи тент развязался да с одной стороны болтается с твоей ага а как то у тебя окно открыто э -э да вашу мать прошипел тапок Но кто же мог такое предвидеть? Окно, конечно же, было открыто. Как иначе было влезть в проходец по веревочной лестнице. От того, что все они туда-сюда лазали, тент развязался. Ну а мусорщик, так спешно лезший на палубу своей платформы, явно под тентом смог разглядеть проходец. Он сам по себе примета, которая выдает команду тапка. А если тот мусорщик оказался совсем уж внимательным, то мог заметить и Юсия. Если предположить, что именно так все и было, то становилось понятно, от чего он так спешит вылезти на платформу. У Тапка прямо так и пальцы заныли. Так хотелось выхватить пистолет и пристрелить этого засранца, но он этого не сделал. То ли надеясь, что все может пройти мирно, то ли что он ошибся и просто сам себя накрутил. «Нет, какой там накрутил?» «Внимание всем! Похоже, нас вычислили. Сейчас бегун с правого борта доберется до главного и может понестись!» Скороговоркой пробормотал Тапок. «Всем быть готовыми!» Стараясь действовать незаметно, вся его команда насторожилась и таки подготовилась к предстоящей перестрелке. Тот самый мусорщик, за пробежкой которого следил Тапок, уже добежал до их старшего, Хаши и тут же что-то залепетал. Каша только что стоявший с довольной улыбкой на лице, резко изменился. Лицо его посуровело, брови насупились, рука рефлекторно потянулась к обуре. Когда он во все горло заорал какую-то команду, явно означавшую атаку или абордаж, так пока его товарищи были готовы, они практически сразу открыли огонь, не позволив мусорщикам опомниться. Тапок выхватил пистолеты, прицелился и свалил двумя выстрелами наблюдательного бегуна, который все испортил. Так-то, по идее, было логичнее в первую очередь валить самых опасных, но Тапок не выдержал. Очень уж хотелось ему прикончить эту сволочь, испоганившую им всю задумку». Рядом застрочил пулемет Полоза, несколько коротких очередей, и пара зазевавшихся мусорщиков рухнула на палубу своей платформы, а под ними тут же начали растекаться в разные стороны лужи крови. Бес просто нырнул за ближайшее укрытие, стоявшие рядом пустые бочки. Снизу платформы коротко рявкнул пулемет на проходце. Юси села на место стрелка и, похоже, пришила единственного мусорщика, который был снизу. Полить по палубе она не могла, не видела ее. Вик, как и договаривались, включил движки и заставил их платформу сместиться вправо, ударив бортом о борт платформы мусорщика. Та накренилась. Полетели незакрепленные ящики, хлам, по палубе скользили люди, по которым Полос тут же принялся стрелять. Тапок же забрался на перила и уже с них со всех сил, оттолкнувшись ногами, прыгнул на вражескую платформу. Приземлился не совсем удачно. В момент его приземления платформа мусорщиков как раз выровнялась после тарана, так что он не удержал равновесия, просто упал, перекатился в сторону, укрывшись за ближайшим ящиком. Однако и мусорщики оказались не пальцем деланы. Даже после тарана они умудрились остаться в укрытиях и открыли бешеный огонь. Впрочем, стреляли они неприцельно, их прижимал полос, да и бес тоже вступил в перестрелку. Обе его собаки уже перемахнули на платформу мусорщиков, нашли одну из жертв и, вцепившись в нее зубами, принялись рвать. Несчастный мусорщик орал благим матом, однако сделать ничего не мог. Тапок вскочил, принялся палить по противникам, перемещаясь к следующему укрытию. Он успел как раз вовремя. Пулемет Полоза, до этого тарахтевший без остановки, смолк. Кончились патроны. Однако мусорщиков осталось в лучшем случае половина. Большая часть их команды была мертва. Несколько орали от боли и явно были не способны оказать сопротивление». Один из оставшихся в строю высунулся было из-за угла надстройки, но сделать ничего не успел. Получил пулю от тапка, завалился назад. Тапок услышал шаги или, скорее, топот. Он тут же выскочил из-за очередного ящика, оббежал надстройку и обнаружил двоих мусорщиков, зачем-то отвязывающих гравибайк. Они что, сбежать на нем хотели? На такой высоте? Хотя... Гравидвижки вполне были способны не позволить машине разбиться, даже с учетом веса еще двух пассажиров. Тапок интереса ради даже позволил парочке освободить гравицикл, запрыгнуть на него. Вот только эти идиоты сначала разблокировали его, а затем попытались включить. Видимо, мусорщики не зря так назывались. Гравибайк так и не включился. Он рухнул вниз с бешеной скоростью. На песке разлетелся на части, а от двух незадачливых его седаков остались красные кляксы. «Идиоты!» — недовольно проворчал Тапок. Так и не удалось узнать, действительно ли гравицикл их вытянул бы или нет. «Никого не вижу!» — послышался голос Полоза в наушнике. «Целей не наблюдаю», — вторил ему Без. «У меня чисто», — встряла Юся. «У меня тоже порядок», — подтвердил тапок и тут же поморщился. Кто-то из недобитков таки верещал, как резанный. А еще до тапка донесся неприятный скрежет, треск. Он не сразу сообразил, что происходит. Их грави-платформа продолжала толкать платформу мусорщиков. «Вик, хорош, выруби движки», — — приказал Тапок. Ответом ему была тишина. — Вик?